А ну-ка теперь, ну, хоть по-русски, прочти зады да. З -з -за. З -за. З -за. ды, Да, зэ за за-за-ды, как не так? Век живи, век учись, друг мой, сердецка, такое дело. Как не Пойдет на умучение. Ты бы еще навезла сюда дядюшек. Что? Ну, что? Да. Что ты хочешь делать? Та да смотри, что дядюшки таскал. А там с его кулаков до да зачаса слов. не Так я спасибо. Уж один конец с собою. Опомнись, души река. Ведь здесь река близко. Попомнись, попомнись. Лырнул. Такая память. Дядюшка напугал, а не пустая, зажда, пустая, не зажда, я плачу, а хочешь ли жениться, дитя потаи, уж давно дядюшка охота берет, ну он остерженится, моя матушка, Но! как а ты бестия остолбени, А ты не впилась братцу в харю, а ты не раздернула ему рыла по уши. Ой, приняла была, ой, приняла, да... Да, да, да, да, да, да что? Спасибо, не спасибо. твое дитя перестил. По тебе, Рабёнка, хоть убей до смерти! Да бы братец ту же минуту отойти не звонил, то я с ним поломалась! Вот чтоб Бог не поставил! Притупились бы вот, э вот эти вот, вот эти вот! Я в клыков беречь не стала! Да. И стала... Все вы, бестии, усердны на одних словах, а не на деле! Я не усердного вам, а -а -а. Ты же ещё старая ведьма и разревелась! Ой, уж как бог! Служите, не знаешь, а -а -ай, рады бы не только, что <свят> живота не жалеешь, вообще в угодно Нам бы э э восвоять Нам куда поход, ваш благородие Пойди, накорми их с собою, а после обеда тотчас опять сюда Иди, иди, пойдем со мной, метрофанушка, я тебя из глаз теперь не выпущу Как скажу я тебе, нищечка, так пожить на свете слюбится. Не век тебе, моему другу, не век тебе учиться. Ты, благодаря Богу, столько уж осмыслишь, что и сам взведешь, деточек. Году. С братцем переведаюсь не по-твоему. Пусть все добрые люди увидят, что мама и что мать родная! Эх, житие твое, Еремеевна, Я хоть макро-мешная! Пойдем ка за трапезу, да и да, нас горят, выпей ты сперва чарку, а? А там, другую. А там и вот другую! Вот умножение! Еремеевна. Ой, Господи, нелегкая меня не приберет. Сорок лет служу, а милость все даже. А велика Ой. ли благостыня? По 5 рублей на год. по 5 пощечин, Надя. Смекнем же за столом, что моя. тебе доходу в да, круглый год. Эх, Еремеевна. Эй, пошли, Марушка, помолимся.